Глава двадцать Во власти пятого греха. Из дома Фрехбернов мы уехали далеко за полночь, вновь прокравшись до Черного хода и уже оттуда прошмыгнув через парк за ограду. Точнее, Патрик и Эрик вышли открыто в сопровождении Хелены, а вот мы с Раулем конспиративно не привлекая к себе внимания пока спешили к лестнице для прислуги и тайных гостей, молчали. А вот когда уже спускались, граф, идущий первым, неожиданно остановился. Я чуть не столкнула его вниз, так как почти ничего не видела в темноте. Но вовремя насторожилась, едва перестала слышать скрип ступеней и тоже замерла. Как выяснилось, очень удачно, буквально на одну ступень выше Рауля. Вытянув вперед руку, Я нечаянно положила ладонь на плечо графа, и почему-то постеснялась сразу ее отдернуть, посчитав, что это будет не слишком вежливо, словно опасаюсь прикасаться. Я забыл поблагодарить вас за хороший совет, леди. Рауль сам снял мою руку со своего плеча, но только для того, чтобы поцеловать мои пальцы. И еще попросить прощения, что не стал рассказывать ни вам, ни Маркизу Крахберну о сложной ситуации с женами и невестами. Для леди Хелены это было слишком серьезным испытанием, унижающим ее достоинство. К тому же она была сильно привязана к Георгу, и его предательство восприняла очень болезненно. И вы собирались молчать, рискуя своей жизнью, чтобы сохранить репутацию чужой жены? В окружающей нас полной тишине, да еще и практически в кромешной тьме, мой голос прозвучал пугающе громко, а ведь я почти шептала, как и граф. Сначала я наивно полагал, что никто не поверит в мою виновность, а под конец уже не сомневался, что поверили все, даже мать. К тому же это предупреждение. Но вы же получили его не сразу. Я ужасно злилась на Рауля. Ни на правосудие, ни на продажного следователя, ни на того, кто прислал это странное предупреждение, а именно на Рауля, совершенно не понимая, почему. И от этого злилась еще больше. Нельзя опускать руки и сдаваться. Нельзя до последнего. Вот только неизвестно, как бы я повела себя на его месте. Мне даже думать о том, что я могла бы оказаться в подобной ситуации, было страшно. Не сразу. Но согласитесь, когда вас арестовывают и обвиняют в убийстве человека, который, по сути, заменил вам отца, и женщины, которой вы не испытывали никаких чувств, выдвигая в качестве причины ревность, это выглядит очень абсурдно». Изначально мне казалось, что происходит какая-то огромная ошибка, и вскоре все прояснится. А потом... Потом все так затянулось, что я уже перестал что-либо понимать, кроме того, что от меня хотят избавиться. И именно от меня. А еще родители Алисы почему-то поверившие в этот бред с ревностью. Когда леди Хелена говорила обо всех, она и их имела в виду. Уточнила я вспомнив выкрик графини. «Все об этом знали!» «Нет. Вроде бы нет.» В голосе Рауля зазвучало сомнение. «Но они знали меня и то, что ревновать их дочь глупо. Леди Алиса всегда делала то, что ей нравится. Судя по улыбке, которую я скорее ощутила в голосе, чем увидела, граф находил подобное нормальным». Ее поведение всегда было слишком беспечным. Эта фраза Рауля прояснила загадочный обмен улыбками между лордами. Они, конечно, признавали, что дали дочери слишком свободное для нашей страны воспитание. Леди много времени проводила в Шербане и у родственников, а там, как вы знаете, все гораздо проще. Да, в соседнем государстве у женщин было больше прав, и договорные браки встречались довольно редко. А еще там были пансионы не только для детей среднего класса, но и для высшей аристократии. Причем обучались в них как мальчики, так и девочки. И последних учили не только вышиванию. С разводами в Шербании тоже было значительно проще. Для этого требовалось лишь согласие обоих супругов. Правда... Кроме свободолюбивого соседа, признающего, что женщины не существа второго сорта и недополнения к мужчинам, у нас имелся и другой. Там девочками принято было торговать как породистыми лошадьми или собаками. За убийство невесты полагался лишь штраф, который следовало выплатить ее родителям. Зато с женами можно было поступать как заблагорассудится. И да, Их там можно себе позволить столько, сколько мужчина в состоянии содержать. Голодная жена — позор для мужа. Бедно одетая жена — тоже позор для мужа. А позор — это хуже, чем штраф. Такие вот странные порядки. Не думаю, что даже в Шербании принято передавать невесту от брата к брату. И уж тем более не уверена, что родители девушки это бы одобрили пробурчала я, стараясь придавить в себе раздражение. Я вообще не понимаю, как маркизы Монтербон согласились принять вас в качестве жениха их дочери. Они же дальние родственники короля шарбании и тут вы. Понимая, что мой выпад прозвучал не слишком тактично, я попыталась сгладить свою грубость. Простите, но я просто не вижу никаких преимуществ. Ни материальных, ни статусных. А ведь пару своему ребенку стараются выбрать очень тщательно. Леди Алиса не спрашивала мнения родителей. Она сама выбрала Георга, еще когда его брак с Хеленой был... когда все еще можно было спасти, если постараться. Рауль не стал заострять внимание на моих бестактных оценках его состоятельности как будущего мужа, зато намекнул на не слишком приятную черту характера его так называемой невесты. Выбрала, воспользовавшись похолоданием в отношениях супругов, и закрутила роман с женатым мужчиной. Замечательная девушка. То есть судьбу всей вашей семьи решила одна женщина? Одного брата соблазнила расстаться с женой, а второго прикрывать их отношения, пока развод не будет подписан? Простите, граф Фрэхберн, но в рабочих кварталах на этот счет есть одна очень грубая шутка, связанная с некоторыми анатомическими деталями, отличающими мужчин от женщин. Так вот, создается ощущение, что или у вас с братом имеются проблемы в этой области, или вы мне чего-то не договариваете. Например, я задумалась. Мои глаза уже привыкли к темноте, так что я могла разглядеть лицо Рауля, его плотно сжатые губы и то, что он тоже смотрит на меня и улыбается. Опять улыбается. Например, что приданное графине Монтербон улучшило бы финансовое состояние нашей семьи, спокойно уточнил граф. Да, леди, иногда приходится торговать своей честью во имя семейного благополучия. Жаль, что леди Алиса выбрала не меня, а Георга. Однако к его размолвкам с женой она не имела никакого отношения. Мой брат охладел к Хелене еще до того, как я познакомил его с графиней. «Вам жаль?» — из всей речи Рауля почему-то чуть-чуть всего я уловила именно эту фразу. «Естественно, леди. Если бы графиня Монтербон выбрала меня...» Георг не стал бы так торопиться с разводом, и, возможно, они с Хеленой помирились бы. А так, по моей вине, их брак был окончательно разрушен». «По вашей?» «Я, кажется, схожу с ума, или логика графа Фрехберна настолько извилиста, что просто недоступна моему разуму?» «Это я привел в дом леди Алису и познакомил ее с Георгом. Значит, виновата именно я». «Ах, да, точно!» Я скептически скривилась, оценив размах самокритичности. По-моему граф вас обуяла гордыня. Ваш брат вполне мог познакомиться с графиней Монтербон и без вашего участия. И случилось бы ровно то, что случилось, Так что ваша вина лишь в том, что вы покрывали происходящее ради спокойствия в семье и из страха упустить из своих сетей золотую рыбку. Отчитав взрослого мужчину как мальчишку, Я гордо опогнула его и уверенно зашагала вниз, повернувшись через пару-тройку ступеней, чтобы напомнить. «Поторопитесь, граф. Мой жених и напарник, наверное, уже волнуются, переживая, почему мы так задерживаемся».